Когда я переходил улицу, направляясь в кинотеатр, под ноги мне кинулся дрожащий, растущий, усиливающийся свет, и, повернув голову, я застыл на ту весьма малую часть секунды, какая требуется, чтобы установить сознанию набег белых слепых фонарей мотора. Он промчался, ударив меня по глазам струёй ветра, и, растилая по мостовой призраки визжащих кошек, заныл, взвыл и исчез, унося людей с тупыми лицами в котелках. Как всегда, каждый автомобиль прибавлял несколько новых черт, несколько деталей моему отвращению. Я запомнил их и вошел в зал. Это был скверный театр третьего разряда, с грязным экраном и фальшивищей пианолой. Она разыгрывала тряскучие арии. Картина каких много, тысячи, десятки тысяч, была пуста и бессодержательна, но доставляла мне огромное удовольствие именно тем, что для её развития затрачено столько энергии. Безпрерывного мелькающего движения экранной жизни я как бы видел игрока, ставящего безуспешно огромные суммы. Аппарат, силы и дарования артистов, их здоровье, нервы, их личная жизнь, машины, сложные технические приспособления всё это было брошено судорожной тенью на полотно, ради краткого возбуждения зрителей, пришедших на час и уходящих по забыв, в чём состояло представление, так противны их внутреннему темпу, так неестественно опережая его, неслись все эти нападения и похищения, пиры и танцы. Моё удовольствие при всём том было не более, как злорадство. На моих глазах Энергия переходила в тень, а тень — в забвение. И я отлично понимал, к чему это ведёт. Между тем, частью рассматривая содержание картины, я обратил другую большую часть внимания на появляющийся в ней время от времени большой серый автомобиль Ландо. Я всматривался каждый раз, как он появлялся, стараясь припомнить, что он не был. Видел я его где-либо ранее, или мне это только кажется, как часто бывает при схожести видимого предмета с другим, теперь забытым. Это был металлический урод обычного типа, с выползающей шестигранной мордой, напоминающей поставленную на катушке колошу, носок которой обращён вперёд. На шофёре был торчащий ежом мех, верхнюю половину лица скрывали очки, благодаря чему, особенно в условиях мелькающего изображения, рассмотреть черты лица было немыслимо. И однако я не мог победить чувство встречи. Я проникся уверенностью, что некогда видел этого самого шофёра на этой машине при обстоятельствах давно и прочно забытых. Конечно, при бесчисленной стереотипной схожести подобных явлений у меня не было никаких зрительных указаний, никаких примерно индивидуальных черт мотора, но его цифра SS 777 некогда я остро чувствовал это, имело связь с определённым уличным впечатлением, характер и суть которого Как ни чился я вспомнить, не мог. Память сохранила не самый номер, но слабые ощущения его минувшей значительности.